Глава 7 з а машиной, Игорь!» Отдаю короткий приказ, сам набираю Тея. «Нахер Мальдивы, нахер все!» «Лея жива!» «Жива!» «А значит, то дерьмо, в которое она заставила меня поверить четыре года назад, чушь собачья!» «А я поверил!» «Как д о л б о ё б убивался, когда думал, что виноват в ее смерти!» «Себя винил, что не выслушал тогда в кабинете, хотя она, кажется, достучаться пыталась!» А может быть, ее личность насквозь пропитана фальшью? А я снова начинаю сам себя н а ё б ы в а т ь Не любила она меня. Просто уверяла для того, чтобы не убил тогда. Не могу говорить. Если что-то срочное, то...» т е отвечает суетливо. «Я в аэропорту. Моя очередь следующая к стойке регистрации. Ты где?» «Я не поеду». Отрезаю резко и выглядываю с заднего сиденья через лобовое машину Лии. Та движется по мосту на два корпуса впереди нас. «Ты шутишь сейчас?» «Работа нарисовалась. Я отвлекаюсь, когда замечаю, что водитель Леи сворачивает на дорогу, ведущую к аэропорту, и умолкаю, хмурясь. Я перезвоню. Кладу трубку». Харламов с водительского задает вопрос. «Это что, она?» Он, как и я, в шоке. «Мы оба думали, что Лея обдолбалась и умерла от передоза на вокзале. Похоже на то, задумчиво выдаю». И не понимаю, как это все получилось. Так это что, получается, вам ложную инфу з к о р м и л и Но вы же... Да, Игорь, ложную. Вспоминаю, как узнал а ее гибели, и негодование накатывает с новой силой. Лея как была наебщицей, так и осталась ей. Она, похоже, это в аэропорт едет. Харламов отзывается, и я киваю, сбрасывая уже третий по счету звонок Теи. Проследить за ней? «Близко не подходи. Ее охрана не даст нам сейчас к ней на пушечный выстрел подойти. Но держи меня в курсе, куда она пойдет и на какой рейс зарегистрируется. Игорь проезжает шлагбаум на въезде в аэропорт, и мы оказываемся на огромной парковке. Оба не отрываем взгляда от внедорожника Леи. Теона снова долбит звонком. «Беру». «Ты можешь мне объяснить, что происходит? Я уже иду на посадку, а ты вдруг решил не ехать?» Истерично спрашивает, но голоса не повышает. «Пока. Я очень занят. Наберу тебе позже». «Нет, погоди!» — возражает, но я уже положил трубку. Выскакиваю из машины. Игорь ловит мой взгляд и кивает. Мы оба идем к зданию аэропорта и разделяемся, когда входим внутрь. Выкладываю в ящик часы, телефон и прохожу магнитную рамку, не выпуская из вида лею в голубом костюме. Она судорожно идет к лестнице на второй этаж в сопровождении охраны. «Останься она хоть на секунду одна!» Я выловлю ее и вытряхну всю лживую душу из ее г р ё б а н о г о тела. Кулаки сжимаются. Забираю телефон и часы. Надеваю, щелкаю браслетом и торопливо шагаю к лестнице. Замечаю, что Харламов поднимается по другому эскалатору и ускоряю шаг. Лея с охраной идет к стойке регистрации. Я замедляю шаг, потому что почти нагнал ее. Но тут ноги прирастают к земле, и я встаю посреди зала. Рука тянется к мобиле. Я набираю своему водителю, тот отвечает. «Игорь, отбой, дальше я сам. Езжай домой, будь на связи». «Есть босс!» Растерянный подчиненный не понимает, в чем дело, но спорить ему не положено. Лея получает посадочный талон, на рейс, которым мы летим на Мальдивы, и в сопровождении охраны движется к таможенному контролю. Ухмыляюсь. Держусь чуть поодаль, но когда она проходит к дверям, ведущим на посадку, я ускоряюсь. Охрану в самолет не пропускают, и она останется совсем одна, и никто не сможет ее защитить. Замечаю, что она шагает по телескопическому трапу, на посадку в бизнес-класс и чувствую, как чешутся руки догнать ее и сжать тонкую шею. Вместо этого шагаю еще медленнее и делаю глубокий вдох. Выравниваю дыхание. Слышу, как вдалеке звучат голоса стюардесс. — Добро пожаловать на борт, Юлианна Андреевна. Ваше место... Мобильник звонит. — Тея. Сбрасываю. Подхожу к стюардессам в красной форме и те расплываются в улыбках. «Добро пожаловать на борт, Глеб Валерьянович». Киваю, ищу взглядом Лею. Она занимает место. Мое в противоположной стороне самолета. И я мысленно радуюсь. Она не сразу сообразит, что ни одна на борту и не сможет с него сойти. «Спасибо». Отзываюсь и шагаю в сторону кресел. т е подпрыгивает и сукаризный на меня смотрит. «Это была плохая шутка». Похоронно произносит и виснет на моей шее, подставляя губы для поцелуя. Занимаем места. Слышу, как выходы задраивают. Скоро взлетаем. Мама летит с подругой. Я забронировала им места в противоположной стороне самолета. Так что нам никто мешать не будет, томно шепчет. Эй, с тобой что? Замечает, что я оглядываюсь на ту часть, куда села Лея, и ударяет меня по плечу. «Ты здесь вообще?» «Здесь». Отзываюсь и пристегиваю ремень. «Впервые в жизни я мечтаю, чтобы самолет упал где-нибудь на отдаленном острове в океане, где я смогу эту лживую сучку похоронить».